Котенка домой привел. А, а родители? Родители против нашего брака Собрались деревенские музыки в город Потомки на плечи и в дорогу И в глухом лесу из-под болстана Были страшно. здоровый такой музык И говорит А ну скидай котомки и складай в кучу Ч делал-то, в кучу дети за этот? Мужик этот сгреб всю добычу и в лес обратно убег. А мужики-то промеж собой и говорят. Вот что значит компания. Да. Потом что отобрал, а побить побоялся. Да. Пап, а инопланетяне есть? Нет, сунок, закончились. На лом сыру поешь. <существует> Салоны. <существует> Салоны. Ты пилявый. Стоят тихонько два парня в компьютерном магазине. Рассматривают компьютеры, диски, принтеры, модемы всякие. Подходит продавец. <существует> э -э могу я вам чем-нибудь помочь? Ага, деньгами. <существует> А ведь мало кому известно, что убегая от погони, лисица заметает следы своим хвостом А если у животного хвоста нет? Ну, кто чем может?